Глава 6. В туалете бара было не особо много места, всего-то три кабинки до да раковина с сушилкой для рук. Когда, сидя за стойкой, я услышал шаги приближающегося учителя, то мигом забежал сюда под предлогом больного живота. Закрылся в самой последней кабинке, в той, что прилегала к дальней стене, присел надо на до блеска начищенный унитаз, предварительно закрыв крышку, и стал слушать. Слушать и ждать. Рядом со мной из интересного не было ничего, кроме покрытой красным дверцы, мерцающей лампы на потолке и довольно широкой прорези между полом и кабинкой. И хотя Игнат обратил мое внимание на то, что я забыл взять с собой телефон, сделать этого я не мог. По причине того, что я включил на нем диктофон и нажал кнопку записи, заблокировал экран, дабы мой план не рассекретили, и положил гаджет поближе к Игнату. Скорее всего, после прослушивания мне вряд ли удастся вызнать что-то очень важное и интересное, но попробовать стоило, ибо в прошлый раз из-за неожиданности я успел только спрятаться за перегородку и не сориентировался для того, чтобы записать разговор тех двоих. Сейчас же подготовился тщательнее. В принципе, почти все начальные действия к исполнению плана были совершены, и осталось только ждать. И я ждал. Ждал, сидя в туалете бара, прислушиваясь к голосам в основном помещении. Разобрать что-то из произнесенного, что Игнатом, что учителем, представлялось затруднительным. Мой мозг распознавал лишь какие-то отдельные слова и общую интонацию, без деталей. Хотя это ничего, для меня было главным распознать, когда игната останется один, и в этот момент выйти наружу. Но учитель не уходил. Наоборот, кажется, что он лишь сильнее втягивался в общение с Игнатом и хотел остаться подольше. «Вот же чертов ублюдок, ты заставляешь меня сидеть на унитазе уже 15 минут, будто я какой-то ребенок с несварением желудка». Это злит. Злит, но также я прекрасно понимаю, что он просто не может засиживаться здесь, потому что к нему домой может вернуться Анна. И хотя Екатерина ни за что ее не отпустит, Он-то этого не знает? Не знает, а посему должен лично присутствовать при возвращении блудной дочери. От скуки я водил пальцем по узорам на стене и чуть слышно матерился. «Да когда же ты свалишь, шую?» Открылась дверь, и я притих, выпрямился на унитазе и задержал дыхание. Стал смотреть в прорези между кабинками. Он медленно прошагал сначала до первой кабинки, но почему-то передумал и вошел прямо в ту, что располагалось сбоку от меня. Я притворно покашлял, чтобы известить о своем присутствии. Услышав меня, покашлял и он. Мне показалось, что в звуках, издаваемых им, слышалась некая ирония, будто он насмехается надо мной, уже около пятнадцати минут сидящим в туалете. Если бы я мог, то вышел бы из кабинки и разбил его на рожу прямо о сверкающий бачок. Но, увы. Закончив со своими делами, учителя полоснул руки и вышел из туалета. Еще не отойдя на большое расстояние, он произнес. «Ладно, мне пора, пойду я». «Ну, слава богу». Игнат ответил ему что-то невнятное, а потом скрипнула дверь. Ради приличия я просидел в туалете еще несколько минут и лишь потом осторожно выбрался наружу. В помещении бар обнаружил лишь Игната, который уже заметно опьянев с того момента, как я видел его в последний раз, сгорбившись, сидел на стуле. О! -о чуть не пропел он. но «Ну, наконец-то, а то это ты, друг, э -э засиделся там. Живой, живой, живой, хотя и тяжко пришлось, не спорю. Спасибо, что живой. Игнат посмотрел на меня пьяным прищуром. Жаль, что не вышло познакомить тебя с другом дяди. «Он классный, очень классный. Вы бы отлично поладили». «Ага, просто прекрасно бы поладили. Я до сих пор в восторге от нашей первой встречи». «Он спрашивал про тебя», — заявил Игнат. «Меня обдало жаром, и я спросил». «Что спрашивал?» «Да так, ничего особенного. Чисто из вежливости и любопытства. Кто это там в туалете восседает?» Ох, Господи, ложная тревога. Понятно». «Черт, теперь и у меня живот закрутило!» Игнат начал гладить себя круговыми движениями. «Это мы с тобой вдвоем что-то несвежее съели!» «Так, может, это из-за алкоголя?» «Нет, исключено! Точно нет!» «Алкоголика ответ!» Пока Игнат отсутствовал по ненадуманной, как некоторые причине, я слушал аудио, которое тайно записал мой телефон. Слушал на перемотке через наушники. На нем не было ничего интересного от слова «совсем», Они общались о какой-то отвлеченной ерунде, обсуждали дядю, оценивали алкоголь. В общем, о том, о чем обычно беседуют подобные аристократы тела. В какой-то момент учитель и правда поинтересовался обо мне, и Игнат, храни его зеленый змей, не выдал абсолютно ничего, что могло бы мне угрожать. Произнес лишь мое имя, умалчивая даже фамилию. Впрочем, он и правда вряд ли ее помнил. Хотя нет, кое-что занятное все-таки услышать мне удалось – Учитель мимоходом обмолвился о том, что у него сегодня намечается интересная ночь, и именно для этого он решил прихватить у Игната алкоголь. На расспросы о том, что именно готовится, учитель смолчал. «Ох да, как же ты прав, дорогой! Сегодня ночка у тебя и правда выйдет до более интересной, правда, не особо приятной, по крайней мере для тебя уж точно, для меня наоборот». Я еще некоторое время пообщался с Игнатом, и когда тот совсем напился, уснув прямо за барной стойкой, уткнувшись головой в тарелку с закусками, уехал. По пути, кроме престарелой горничной, не встретил никого. Пронесло. Как только выехал из-за ворота поместья, тут же позвонил Федору, чтобы тот подъезжал к назначенному месту. Также он должен был прихватить с собой и Иисуса, может, еще кого-то из бойцов». В принципе, много человек для дела не требовалось. То самое общежитие, где учитель тиранил своих учеников, находилось на другом конце города, посему ехать пришлось почти час. Федор, так как он двигался по объездной трассе, добрался чуть раньше. Мы припарковали машины в самом неприметном месте, почти в километре от общежития, и пошли на дело. «О, четвертый! А ты-то что тут забыл?» – удивился я, увидев жениха Сони, вылезающего из машины. Твоя сестренка сегодня занята подготовкой к экзамену, а тренировки уже кончились, так что. Ну, понятно. Скучно стало. Геннадий улыбнулся и качнул головой. Смотри, не на косяч, тебе Федор весь план расписал. Я ему два раза все повторил, подтвердил Федор. Надеюсь, на твою память, зетек. Не беспокойтесь, сэр мистер Деверь, я не подведу. Четвертый отдал честь. У Иисуса спрашивать по поводу плана не стал. Этот молчун знал его даже лучше, чем я, недаром же он принимал активное участие в его разработке. Мы остановились возле одинокого дерева в узеньком дворе, дабы перекурить. Иисус никогда не отправлялся на такие ответственные задания, предварительно не прогнав хотя бы одну сигарету. «Как думаете, получится?» – поинтересовался я у парней. «Готовимся к худшему, надеемся на лучшее», – деловито произнес Федор и поскреб щетинистый подбородок. Я оцениваю успех операции процентов на 80, заявил Иисус, стряхивая пепел. Видимо, все и правда должно пройти хорошо. Если даже такой пессимист, я реалист, перебил Иисус. Нет, ну какой же все-таки ублюдок этот учитель, ярился четвертый. Так жестоко поступать с теми, кто... Будь моя воля, я бы ему самолично шею свернул без всех этих хитрых планов. Увы, развел я руками, я б тоже не прочь. «Как в детстве, знаешь, кто победил в честной драке, тот и прав». «Во-во», кивнул четвертый. «Я поэтому и был правым все детство, а теперь?» «А теперь левый, что ли?» – сострелил Иисус. «Но все, если Иисус в таком настроении, это отличный знак, мы не проиграем». «Так, ну все, парни». Иисус потушил бычок о дерева и метко швырнул его прямо в урну, что стояло метрах в пяти. «Пора». Четвертый выпрямился, словно курсант на параде, и пошел в противоположную от нас сторону. От него требовалось немногое – подогнать машину в нужное время, при этом не засветив ее перед камерами и подобрать груз. Номера мы на всякий пожарный заклеили изолентой. На улице уже давно стемнело, так как время близилось к десяти вечера, с северо-востока поддувал неприятный ветер и царапал уши. Мы, озираясь, дошли до ворот и оглядели периметр. «Вон за тот валун лучше не ходить. Примерно у него начинается зона видимости ближней камеры», — сказал Федор. «Ты как-то понял», — удивился я. «Опыт», — самодовольно произнес Федор и усмехнулся. «У нас в поместье точно такие же стоят». «А, что делать, если он не захочет идти так далеко?» — резонно поинтересовался Иисус. «Придется как-то приманивать», — развел руками Федор и поглядел на меня. «Что-нибудь симпровизирую». Мы спрятались возле дерева, коих тут было довольно много, и приготовились. Федор достал телефон, на котором уже был активирован голос Игната, и передал его мне. Найти работающий номер учителя не составило никаких проблем, поэтому он уже заранее был в записной книжке. — Постой, Иисус тронул меня за плечо, а ты уверен, что он возьмет с незнакомого номера и поверит, что звонит Игнат? — Не на сто процентов, конечно. «Теперь моя уверенность в операции упала процентов на десять». «Ха!» — я усмехнулся. «Все-таки пессимист. Реа должен поверить. Куда он денется? Я слышал его голос и видел, сколько алкоголя он с собой взял. Поверь, он там уже почти в мясо. Будем надеяться. Чувствую, что удача на нашей стороне». Я взял кнопочный телефон в руки, давно уже таких не видел, и нашел в записной книжке один-единственный номер. Глубоко вздохнул и нажал на звонок. Прошло ровно семь гудков, прежде всего учитель взял трубку. Я уже десять раз успел подумать, что ничего не удастся. «Привет!» Пытаясь имитировать манеру речи Игната, произнес я. Так как с моей стороны был слышен только мой голос, то казалось странным, каким образом учитель сейчас может слышать не меня. Но... «Здравствуй, мальчик мой!» Пьяным говором ответил учитель. «Фу, работает!» У меня сейчас кишки вывалятся, выручай. Выйди наружу, буду ждать тебя рядом, промычал я и сбросил трубку. Иисус беззвучно похлопал. Получилось довольно расплывчато как раз то, что нужно. Теперь оставалось только одно – ждать. Мы притаились за деревом и стали глядеть в сторону главной двери. Машина с четвертым уже пряталась за домом неподалеку и готовилась к старту. Ну уже давай, выходи. Бубнил я, глядя вперед.